Глава 80 Каждый год 2 декабря Виталий Капинус по традиции приезжал на то же самое место и клал на могилу жёлтые розы. Но каждый раз, когда он ступал на почву старого кладбища, сердце стискивалось от горя и невыносимой тоски. Капинус не сдавался. Хоть в его душе и была пустота, С каждым прошедшим годом музыка становилась источником его исцеления. Она стала его голосом, его способом выразить все эмоции и чувства. Капинос стал главным дирижером в органном зале кафедрального собора и проживал свою утрату через силу звуков. Вскоре он получил благословение у благочинного округа для восстановления заброшенного храма, который стоял рядом с могилой. Для Капинуса это место давно стало знаковым. Она обещала сюда прийти. И выходит, её обещание не нарушено. Она здесь. Вскоре в храме зазвучали первые ноты новой симфонии, написанные им в память о ней. Он укрепился в своей роли главного дирижёра и стал голосом для тех, у кого болела душа. Для тех кто ищет надежду и тепло в этом мире. А храм стал воплощением того, что даже из самых мрачных уголков души может родиться свет.